На следующее утро я проснулась с такой сильной головной болью, что положительно не могла открыть глаза. Это была обыкновенная головная боль, возвращавшаяся после каждого сильного волнения, продолжавшаяся несколько часов сряду. Горничная моя знала эту боль и средство помочь мне. Она... Заперла в оставленной моей спальни, наблюдала за тем, чтобы никто близко не подходил к моей комнате и давала мне успокоительное лекарство. Таким образом, я провела все утро в темноте и в тишине. Трем часам боль унялась, я могла встать, одеться и выйти в другие комнаты. Взглянув в окна, я увидела, что дождь лил как из ведра. В гостиной меня встретила Клавдия, поздоровалась со мной, вежливо осведомилась о моем здоровье и затем снова принялась за свою работу. — А где же Лена? — спросила я. — Леночки нет. Она уехала. — Как уехала? По такому дождю куда? — Приречная. Я ей говорила, да она не послушалась. Она уже давно уехала. — Кто такой уехал? — спросил муж, входя в комнату. Ему объяснила. «Как? Лена уехала?» «Да с кем же? Кучер с раннего утра ездил по делам, мы только сейчас возвратились. С кем она поехала, Клавдию? не «Не Пришлось расспрашивать прислугу. Оказалось, что сумасшедшая девочка, не найдя дома кучера, велела его двенадцатилетнему сыну заложить в телегу лошадь, распорядилась, чтобы в эту телегу уложили муки, мешок крупы, кусок холста. Почти все хлебы, какие были у нас в доме, и в сопровождении маленького возницы отправилась Триречная, в котором же часу она уехала, — с беспокойством спрашивали мы. Часу-то в одиннадцатом. В одиннадцатом? А теперь уже четвертый. Наверное, с ней случилось какое-нибудь несчастье. Да и что, мудреного, сама ребенок отправилась в такую даль с ребенком-кучером, едва умеющим править лошадью а дождем размыло дорогу так, что взрослому надо было ехать неосторожно. — Черт знает, что за взбалмошная девчонка! — говорил муж быстрыми шагами, расхаживая взад вперед по комнате, что всегда означало у него лишнюю степень беспокойства. — Ведь вот она сидит же себе спокойно! — прибавил он, указывая на Клавдию. Я посмотрела на Клавдию, и мне вдруг стал неприятен вид ее спокойного века. Мне вдруг почувствовалось, что я готова отдать десять таких смирных невозмутимых девочек за взбалмошную голову Лены. А ее все нет и нет. Часы звонко пробили четыре. Он давно подан, но никто из нас и не думал дотронуться до него. Мы с мужем были сильно взволнованы. Клавдия считала неприличным отдать, когда старшие не хотели есть. «Я пошлю верхового к ней навстречу», — сказал муж в половине пятого. Прошло еще полчаса мучительного ожидания. Наконец, далее по дороге показался верховой, и вслед за ним телега. Муж выскочил на крыльцо. Через несколько минут он на руках внес в комнату всю измокшую, покрытую грязью фигурку, запутанную в рогожи и мужские полушубки. — Лена, как тебе не стыдно по такому дождю? — бросилась я к ней навстречу. Распутывайся скорее. Ты вымогла, прозябла, тетя, отвечала девочка, сбрасывая с себя все вещи, которым была запутана. У меня только ноги немного промокли, а то я вся суха. И для чего это ты поскакала? заметил ей муж. Ведь тетка вчера вечером предупреждала тебе, что в дурную погоду нельзя ехать в такую даль. А, скричала девочка, я, права, не могла послужиться тете. Мне все представлялось, как обрадуются вашим делам эти несчастные. Мне казалось, так жестоко заставлять их страдать лишний день из-за дурной погоды. Но ведь ты сама могла простудиться и поехала с мальчишкой вместо кучера. Ну-ка бы он тебя прокинул!» «Не беда», — отвечала девочка, весело встряхивая кудрями. «Убиться бы не могла, а если бы ушиблась или схватила легкую лихорадку, неважность». Против такого рассуждения нечего было возражать. Лена рассказывала, как обрадовались крестьяне деньгам, как они собираются прийти благодарить мужа, ей пришлось делить привезенные вещи между самыми неимущими и раздавать детям куски хлеба. «А тебя они очень благодарили?» – спросила я. «Ужасно! Мне было так совестно! Они все не хотели понять, что я ведь приехала от вас, что мне самой нечего дать!» Елочка сконфуженно печально опустила головку. «У нас не хватило духу побронить ее за беспокойство, какое она нам прижать. Я чувствовала, что люблю непослушную, своевольную девочку горячее прежнего, и видела по глазам мужа, что он разделяет мои чувства».